ИЮНЬ 2019 ГОДА ГЛАВА ШЕСТАЯ Я открываю глаза. Голова гудит от ритмичных ударов, словно толпа дикарей лупит в барабаны. Комната чуть ли не ходуном ходит. Перекатившись на другой бок, я смотрю на будильник. Десять сорок пять. Как я умудрилась спать так долго? Усевшись в постели, принимаю стереть виски, щурясь от яркого света. Когда я только сюда въехала, когда это была еще моя спальня, а не наша, дома, не гнездышко, мне хотелось, чтобы все вокруг было белым. Стены, ковер, простыни, занавески. Белизна означает чистоту, покой, безопасность. Однако сейчас белизна значит яркость. «Слишком яркую яркость». От льняных штор, висящих поверх огромных окон, от пола до потолка, толку, как я теперь понимаю, ни малейшего, поскольку они не в состоянии сдержать ослепительное солнце, лупящее мне прямо по подушке. Я испускаю стон. «Патрик!» — кричу я, наклоняясь к прикроватной тумбочке, чтобы достать пузырек и бупрофена. На мраморной подставке стоит стакан с водой, и появился он здесь совсем недавно. Лед еще не растаял, кубики торчат над поверхностью, словно буйки в штиль. Холодный пот, проступающий на стенках стакана, собирается под ним в лужицу. «Патрик! Что ж мне так плохо-то?» «Мой жених, который как раз входит сейчас в спальню, негромко усмехается». В руках у него поднос с оладьями и диетическим индюшачьим беконом, и я немедленно озадачиваюсь вопросом, чем таким я заслужила, чтобы мне приносили завтрак в постель. Не хватает разве что вазочки со свежесорванным полевым цветком, чтобы все вместе сделалось сценой из семейного кинофильма. Это если оставить за скобками мое дикое похмелье. «Может, это карма?» — думаю я. Семья у меня была дерьмовая, зато муж достанется идеальный. «После двух бутылок вина так оно и бывает», — говорит Патрик и целует меня в лоб. Особенно, если те бутылки в процессе постоянно меняются. «Мне просто давали один бокал за другим», — говорю я, выбрав кусочек бекона и вгрызаясь в него. «Я даже не знаю, что именно пила». И тут вспоминаю про «Ксанокс». про маленькую белую таблетку, которую проглотила за какие-то несколько минут до того, как мне начали вручать бокалы. Неудивительно, что мне так хреново. Неудивительно и то, что вчерашний вечер кажется слегка размытым по краям, словно я сейчас пересматриваю события сквозь матовое донышко стакана. Щеки вспыхивают от стыда, но Патрик ничего не замечает. Просто смеется и гладит меня по спутанным волосам. Его прическа, в отличие от моей, в идеальном состоянии. Я осознаю, что он успел принять душ. Его лицо выбрито, светлые песочные волосы смазаны гелем и расчесаны на идеально тонкий пробор. От него пахнет средством после бритья и одеколоном. «Ты куда-то собрался?» «В Новый Орлеан», — он морщит лоб. Помнишь, я тебе говорил на прошлой неделе про конференцию? А, -а, а, точно, я трясу головой, хотя ничего такого не припоминаю. Извини, башка до сих пор мутная. Только сегодня же суббота. А на что, на выходных будет? Ты ведь только что вернулся домой. До знакомства с Патриком я мало что знала о фармацевтических продажах. По большому счету, только про деньги, или, если точнее, что в этой профессии они не маленькие. Во всяком случае, в перспективе, если хорошо справляться. Теперь-то мне известно куда больше. В частности, что работа эта сопряжена с постоянными разъездами. За Патриком закреплена добрая половина Луизианы и часть Миссисипи, так что на неделю он буквально не вылезает из машины. Встает рано, ложится поздно. Уйму времени проводит в пути от больницы к больнице. И конференции тоже множество. Тренинги по продажам и ассортименту, интернет-маркетинг медицинского оборудования, семинары по перспективным направлениям фармацевтики. Я знаю, что он все это время скучает по мне, но знаю также, что ему все это нравится. Вино и обеды, роскошные отели, треп с врачами, И в своем деле он очень успешен. «Вечером все собираются в отеле, чтобы перезнакомиться», — медленно произносит Патрик. «Завтра турнир по гольфу, а в понедельник начнется сама конференция. Ты все забыла?» Мое сердце пропускает удар. «Да, думаю я. Да, я все забыла». Но я лишь улыбаюсь, отпихиваю в сторону тарелку с завтраком, и обвиваю руками его шею. «Прости, уже припоминаю. Просто, кажется, не протрезвело еще». Патрик, как я и ожидала, смеется и ерошит мне волосы, будто я дошкольник на матче в детский бейсбол, и настала моя очередь подавать. «Неплохо вчера повеселились», — говорю я, чтобы сменить тему. Кладу голову ему на колени и закрываю глаза. «Спасибо тебе за все». Конечно, неплохо соглашается он, рисуя кончиком пальца у меня на голове различные фигуры. Кружок, квадратик, сердечко. Потом на минуту умолкает, молчанием того сорта, которое тяжко повисает в воздухе. И, наконец, спрашивает. «О чем ты там вчера с братом разговаривала?» «Ну, снаружи». «Ты про какой разговор?» «Ты прекрасно знаешь про какой. Тот, который я прервал». «А, вот ты о чём говорю я и чувствую, что веки опять наливаются тяжестью. Купер в своём репертуаре. Ничего особенного. О чём бы вы там ни говорили, выглядело всё... не слишком мирно. Он беспокоится, что ты женишься на мне по неправильной причине», говорю я, обозначая пальцами кавычки в знак, что цитирую. «Такой уж мой брат стремится меня защитить». Он так и сказал. Патрик убирает руку с моей головы. Я чувствую, как он напрягся и жалею, что эти слова не застряли у меня в глотке. А всё из-за вина, которая до сих пор шумит в крови и заставляет мысли расплескиваться, словно содержимое переполненного бокала, оставляя повсюду пятна. «Забудь», — говорю я, открывая глаза. Я ожидала, что Патрик смотрит на меня сейчас сверху вниз, но нет... Он уставился невидящим взглядом куда-то вдаль. «Купер полюбит тебя не меньше моего, я точно знаю. Он старается». Он хоть объяснил, откуда у него такие мысли. «Патрик, ну что ты в самом деле?» Я усаживаюсь на постели. «Купер меня защищает». И всегда так делал. С самого детства. «Сам знаешь, что у нас за прошлое?» «Он вроде как ото всех вокруг ждет подлянки». «В этом мы с ним похожи». «Да», — произносит Патрик, все еще стеклянно глядя вдаль. «Да, понимаю». «И я-то знаю, что ты женишься на мне по самым правильным причинам», — говорю я и кладу ладонь ему на щеку. Он чуть отдергивается, словно мое прикосновение вывело его из транса, включая накачанную пилатесом попку и мою оргазмическую курятину под винным соусом. Он, наконец, оборачивается на меня, Не в силах сдержать улыбки. Потом разражается хохотом. Накрыв мою ладонь своей, сжимает мне пальцы, потом встаёт. «Не вздумай работать все выходные», — говорит Патрик, разглаживая складки на отутюженных брюках. «И дома не сиди. Развлекайся». Картинно закатив глаза, я подхватываю очередной ломтик бекона и, сложив его вдвое, целиком запихиваю в рот. Или займись подготовкой к свадьбе, продолжает он. Дальше откладывать некуда. «Еще целый месяц», — с ухмылкой отвечаю я. То обстоятельство, что свадьба намечена на июль, тот самый месяц, когда 20 лет назад начали пропадать девочки, от меня не укрылось. Мысль об этом посетила меня в тот самый миг, когда мы прошли сквозь ворота кипарисового ранчо. К усадьбе вела великолепная мощеная дорожка. С дубов по обе ее стороны все еще капало после дождя. Выкрашенные в белый цвет стулья были идеально ровно расставлены между четырьмя белыми колоннами здания. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались нетронутые пастбища. Помню, как мой взгляд остановился на перестроенном для празднеств амбаре на краю участка. Его деревянные столбы были увиты гирляндами огоньков, зеленью и цветами магнолии сливочного оттенка. В загоне за белым заборчиком щипали траву лошади. Безупречность изумрудной равнины нарушала разве что речка вдали. Она велась вдоль самого горизонта, словно набухшая вена на руке. «То, что надо», — произнес Патрик, крепко сжимая мою ладонь. «Согласись, Хлоя, ровно то, что надо». Я улыбнулась и кивнула ему. «Действительно, то, что надо. Вот только окружающие просторы сразу же напомнили мне дом, перемазанного грязью отца, когда он появлялся из-за деревьев с лопатой на плече. Болото, окружавшие наш участок, подобно крепостному рву. Внутрь никто не попадет, но и самим наружу не выбраться». Я бросила взгляд на усадьбу и попыталась представить, как выхожу в своем свадебном платье на огромное крыльцо, а потом спускаюсь по ступеням навстречу Патрику. Внимание мое привлекло какое-то легкое движение, и я пригляделась. На крыльце развалилась в кресле-качалке девочка-подросток. Ее вытянутые ноги в коричневых ездовых сапогах легонько упирались в одну из колонн, лениво покачивая кресло. Поймав мой взгляд, она уселась прямей, оправила платье и положила ногу на ногу. «Моя внучка», — объяснила стоявшая рядом женщина. Оторвав взгляд от девочки, я глянула в ее сторону. «Этот дом принадлежит нашей семье уже не одно поколение, а ей нравится забегать сюда после школы. Она любит на крыльце делать уроки. Всяко лучше, чем в библиотеке». Улыбнулся Патрик и помахал девочке рукой. Та смутилась, чуть опустила голову, но все же помахала в ответ. Патрик снова обернулся к женщине. «Нам все подходит. Когда у вас есть свободная дата?» «Сейчас посмотрим», — ответила она, глядя в свой планшет. Ей пришлось повернуть его раз-другой, пока экран не занял правильное положение. «Этот год у нас почти весь зарезервирован». «Вы, надо сказать, несколько припозднились». «А мы только что обручились», сказала я, вертя на пальцы новообретенное бриллиантовое кольцо, что уже стало входить у меня в привычку. Подаренное Патриком кольцо было фамильной реликвией, еще викторианское, оставшееся от прапрабабушки. Заметно потертое, но это делало его даже более ценным. Такую старину не подделать. Овальный камень в центре — окружённый венком из круглых алмазов поменьше. Само кольцо из светлого, чуть дымчатого золота 585-й пробы и царапины на нём. Свидетельство долгих лет семейной истории. И не хотим чувствовать себя одной из тех парочек, что способны ждать годами, оттягивая неизбежное. «Это точно. Годы берут своё», — добавил Патрик. Счётчик тикает. Он легонько хлопнул меня по животу, и женщина, водившая пальцами по экрану, перелистывая страницы, понимающе усмехнулась. Я попыталась не покраснеть. «Как я уже сказала, все выходные на этот год зарезервированы. Если хотите, можно попробовать следующий». Патрик покачал головой. «Все до единого? Невероятно. Как насчет пятниц?» «Большей частью тоже зарезервированы под репетицией», — ответила женщина. «Но, похоже, одна все-таки осталась. 26 июля». Патрик бросил в мою сторону вопросительный взгляд. «Ну что, в первом приближении годится?» Я знала, что он просто шутит, но при одном лишь упоминании июля сердце бешено заколотилось. «Июль в Луизиане», — протянула я, стараясь справиться с лицом. «Наши гости не расплавятся?» «Особенно, когда снаружи». «Мы можем установить наружные кондиционеры», — сказала женщина. «Навесы, вентиляторы, все, что пожелаете». «Даже не знаю», — ответила я. «И мошкары в это время полно». «Мы каждый год все вокруг опрыскиваем», — заверила женщина. «Гарантирую, с насекомыми никаких проблем не будет». Летом мы только и делаем, что свадьбы проводим. В этот момент я обнаружила, что Патрик вопросительно смотрит на меня, буравя глазами мой висок, словно при достаточном усилии смог бы размотать путаницу ворочающихся внутри мыслей. Но я не пожелала повернуться и встретиться с ним взглядом. Не пожелала согласиться с иррациональностью причины, по которой одно лишь упоминание июля превращает мою обычную нервозность в подобие мании, в прогрессирующую болезнь, что усиливается с началом каждого лета. Не пожелала признать, что в желудке нарастает чувство тошноты, что кислый запах навоза вдалеке смешивается со сладким ароматом магнолий, что жужжание мух вдруг сделалось оглушительным. Мух — которые кружат где-то поблизости над чем-то мёртвым. «Хорошо». Я кивнула и снова бросила взгляд на крыльцо. Только девочки там уже не было. Лишь пустое кресло медленно раскачивалось на ветру. Июль, так июль.